распрощавшись с обрубком я вышел с площади и зашагал в сторону морга нет возвращаться к себе не собирался просто подыскивал место где бы перекусить хотя разве это вопрос тут во дворах лавка есть вот и загляну туда для начала но к моему глубочайшему разочарованию продуктовая лавка оказалась закрыта на дверях рядом с закрытым окошком выдачи продуктов трепетал на ветру плохонько приклеенный листок С выведенной зеленым маркером лаконичной надписью «Закрыто». Я немного подтоптался на месте, разглядывая глубокие вмятины на железном листе, оставшиеся после последнего голодного бунта, плюнул и зашагал к ближайшей закусочной. Светиться в общественных местах неразумно, но сегодня нигде больше разжиться харчами точно не получится. А в морг возвращаться слишком опасно. Там по-любому кто-нибудь докараулит. Приметив возвышавшуюся над соседними зданиями девятиэтажку, я свернул во двор и по заметенной снегом лестнице спустился в подвал. У здешнего клоповника не было даже названия, и обедать тут безбоязненно мог лишь человек с очень крепким желудком. А вот паленой водкой хозяин старался не злоупотреблять. Местные и очень ревностно следили за качеством этого продукта первой необходимости и живо реагировали на попытки подсунуть им самопал. Пригнув голову, чтобы не впечататься лбом, втянувшуюся под потолком водопроводную трубу, я прошел в темное помещение, сплошь заставленное столами, и закашлялся. Внутри нестерпимо воняло смесью табачного дыма, перегара и подгоревшей еды. Да еще факелы на стенах не столько разгоняли темноту, сколько чедили. Лед, давай к нам! окликнули вдруг меня. Приглядевшись, я покопался в памяти, далеко не сразу припомнил расположившихся в дальнем углу парней.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 Но шириной плечи ему нисколько не уступал. Крепкий парнишка, ага. «И чем обедаете?» Я выудил из кармана смятые купюры и начал аккуратно расправлять их на столешнице. «А ведь действительно обедают. На троих всего одна бутылка вина, что для этих ребят просто несерьезно». «Кьянь, Теренцо Мази! Урожай 2003 года!» Пригляделся к этикетке, закутанный в рваное кашемировое пальто «Жук», который единственный в этой компании не мог похвастаться богатырским сложением. В своих обносках высокий и худой парень напоминал огородное пуголо, а надвинутая на лицо лохматая шапка, пошитая из собачьей шкуры, только добавляла сходство. «Будешь?» — предложил маньяк. «Наливай!» — согласился я и, пригубив вино из непонятно откуда появившегося четвертого стакана, определил. «Яблочное самодельное урожай этого года». «Дегустатор, блин!» — усмехнулся жук. «Хозяин!» Допив вино, крикнул я. — Да не ариты! поморщился Кузьма. — Он ногу подвернул, так что теперь здесь самообслуживание. Пойду пожрать закажу. Я начал подниматься из-за стола, и крепыш поспешно ухватил меня за руку. — Сядь, разговор есть! — предупредил он. — Мэн, сходи, тарань закинуться чем-нибудь. — Деньги возьми! — сказал я, кинув на стол пару пятихаток, и уточнил. — Что за разговор? — Может, нахренариков с пивом взять? — спросил маньяк, поднимаясь со стула. Сверху на вино в толчке давно не зависал. Иди уже. Кузьма вытащил из кармана пуховика серебряную монету и катанул ее мне. Что скажешь? Я поймал трехрублевку с соболем на реверсе и присмотрелся к серебряному кругляшу. Монета как монета такие часто встречаются. В чем подвох? Изучил изображение соболей, двухглавого орла, но нет, явно серебро, не мельхиор и тем более не олово. И это точно чеканка, после литья очертания рисунков более размытые. Что еще, Следов надпилов, соскоблов и надкусов не видно. А гурт? Ага, есть. Мое внимание привлекло неровное в двух местах рифление. И цвет металла там несколько отличался. Запрессовка? Она самая. Здесь монету сначала высверлили, потом запрессовали. И на ее реальной стоимости это сказалось самым фатальным образом. Это как раз тот случай, когда за рубль будут давать в зубы. Усмехнулся я и вернул монету владельцу. Так заметно. Помрачнел Кузьма. Сами сверлили. Если бы. Пробурчал вернувшийся к столу маньяк и выставил бутылку вина и тарелку с подгоревшей перловой кашей и двумя кусками хлеба. Связались тут с одним колдуном. Жук сплюнул на пол и достал из своих обносков опасную бритву. А оказалось, что ни хрена он не умеет. Типа запитая в его объявлении «снимаю порчу» — пропущено. Отступные взяли. Кузьма разлил по стаканам вино и подтвердил. — Попали, короче. Теперь думаем, кому их впарить. — Попробуйте вене в Янусе сдать. Он комиссионные не задирает. Предложил я и приступил к еде. Гадость редкостная, но голод не тетка. — Как вариант! — задумался Кузьма и прикрикнул на раскрывавшего и закрывавшего бритву жука. — Да убери ты ее! «Что с ней таскаешься?» «Люди сразу сговорчивее становятся», — объяснил парень, но бритву убрал. «Пугаются они!» «У каждого второго на кармане ножей килограмм, а люди пугаются обычной бритвы!» Вздохнул Кузьма и снова забрянчал монетами. «Да профессионал простым садовым секатором такое натворить может!» «Мы не профессионалы, мы любители!» — засмеялся маньяк. «Слушай, может, на одну монету вина возьмем. Всю неделю на умах!» — Не, лучше сдадим монеты и к Тимуру завалимся, — решил Кузьма. — Переждем здесь полдень и двинем. — Тогда в картишке, предложил маньяк и достал засаленную колоду карт. — Лед, ты как? — Пас! — отказался я. Не до карт мне. С каждой минутой внутри нарастало непонятное давление, и приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не вскочить и не побежать неведомо куда. Да что ж такое творится? Рука машинально опустилась к поясу, но привычной рукояти там не оказалось. И тут окончательно сформировалась с утра, не дававшая мне покоя, мысль — надо найти нож. Надо найти нож, и все проблемы разрешатся сами собой. А еще стало ясно, что спрыгнуть с поезда не получится. Поезд оказался подводной лодкой. Нет, я не собирался спасать мир. Пусть этим дружина на пару с гимназией занимается. Но нечто непонятное не давало просто забиться куда-нибудь подальше и переждать этот день в тишине и спокойствии. Наваждение просто какое-то. Будто душа — это бурдюк с водой, а кто-то проколол в нем дырку и потихоньку высасывает из меня силы. Страшно. Так и до вечера не дотянуть. Если усну, то уж точно не проснусь. Да и не факт, что завтра валькирии от меня отстанут. Перед глазами замелькали серые точки, труба канализации в углу вдруг стала прозрачной — И по ней потек густой серебристый дым. Вздрогнул, дернулся и наваждение отпустило, но спина так и взмокла от пота. И что это было? Неужто стылая лихоманка о себе знать дает? И я окончательно уверился, что единственный для меня выход – это найти пропавший нож. Все остальные мысли просто потерялись в заполнившем голову тумане. Найти, найти, найти. А маньяк закончил тасовать колоду. И тихонько замурлыкал тут себе под нос. Я на белом листе нарисую цветок. С тихими шлепками карты стали падать на стол. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Черной краской раскрашу его лепесток. Туман в моей голове понемногу рассеялся, снова вернулась способность нормально соображать. Но вспомнить лицо вора так и не получалось. Вместо лица белело мутное пятно. Помню только, что раньше его где-то видел. Пьяный мастер наколет на левом плече мой цветок. И снова. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Я заставил себя не обращать внимания на шлепки карт и решил действовать методом перебора. Бывает, забудешь чье-то имя и начинаешь пробовать одну букву за другой. И не мелькнет ли обрывок воспоминания? Где я мог видеть вора? Патруль? Точно нет. Дружина? Никаких ассоциаций. Гимназия? Опять не то. Кто-нибудь из собутыльников? Что-то вырахнулось на глубине души. Но нет, похоже, мимо. Попробуем по-другому. Пил я с ним, или он как-то на выпивку завязан. Кабаки? Есть контакт. Весна, пелеменная, западный полюс, серебряная подкова, берлога, цапля, берлога. Но кто? Только ты не увидишь, ты так далеко. Маньяк перевернул нижнюю карту и сунул ее под колоду. «Магадан, заброшенный край. Магадан, запорошенный рай. Крис? Нет. Артур? Да, точно он. Гнида такая, я ж тебя на куски порву. До берлоги отсюда не так уж и далеко, всяко успею до полудня добраться. А уж там устрою всем полдень, чернее не бывает». «Мэн, смени пластинку!» — не выдержал Кузьма. «Давай что-нибудь позитивное. Шестерка крестовая у кого?» «У меня!» — предъявил картужук Жук. «Ага, как там? В городе Сочи темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень!» Я одним глотком допил вино и поднялся из-за стола. «Ну, все, побегу!» «Давай, свидимся еще!» — кивнул Кузьма и подсказал Жуку. «Топорами ходи!» «Мне танки выкинуть надо!» Я взбежал по лестнице и сразу поежился из-за пронзительного ветра. За время, проведенное в подвале, здорово похолодало. Лазурное солнце сблизилось с нашим желтым карликом почти вплотную. И на стенах домов кривлялись и плясали жуткие тени уродцы. Пока шел до берлоги, холодный воздух более-менее привел в чувство. И я замедлил шаг, решая, как быть дальше. Нельзя же просто взять и завалиться в кабак. Прибьют нафиг, и пистолет не поможет. Но в голову ничего путного не шло, поэтому я заранее свернул во дворы и забрался в соседние с кабаком развалины. Там пристроился у выломанного окна и начал наблюдать за входом в берлогу. Посидел, посидел и сообразил, что питейное заведение закрыто. Изредка поднимавшиеся на крыльцо прохожие читали объявления на двери, матерились, плевались и отправлялись в Освояси. И что делать? Ждать, пока они откроются? До завтра ждать? Нет, я так не играю. Зуд меж лопаток все усиливался и усиливался. И я совсем уже решил вломиться в кабак, но тут с соседней улицы вывернули сани. Они остановились напротив крыльца берлоги, возница экспедитор принялся названивать дверной звонок, а двое грузчиков стали заранее выгружать в снег тяжеленные свёртки. Вот сейчас и узнаем, есть кто внутри или нет. Опа! Есть! И расписаться за товар выглянул Артур собственной персоной. Грузчики полезли было в сани, но экспедитор принял от помощника Артура пару монет и велел им тащить коробки внутрь. Что, получается, персонал сегодня по домам распустили? Иначе какой смысл Артуру раскошеливаться? Я скатился по заметенной снегом лестнице на первый этаж, а как только сани скрылись из виду, выскочил из окна, метнулся через дорогу и утопил кнопку звонка. Прокатит, нет? Прокатила. Немедленно послышался лязг задвижки, дверь распахнулась, и на меня с нескрываемым удивлением уставился Артур. Решил, что сани вернулись? Лави! Рукоять ножа шибанула парня по зубам, он подавился криком и, как подкошенный, рухнул на пол. Сразу схватился за дубинку, но я пнул в пах, навалился сверху и рубанул ребром ладони по шее. Артур захрипел и обмяк. Удар коленом в висок вырубил его окончательно. Сорвав с одного из свертков веревку, я стянул ей мускулистые запястья и притянул их к держателю для факелов. После замотал ноги и вернулся захлопнуть дверь. Задвинул засов и с облегчением перевел дух. Вот теперь точно прокатило. Очнувшийся Артур попытался достать меня связанными ногами, но промахнулся, и я от души врезал ему в солнечное сплетение. Есть здесь кто-нибудь еще? спросил, отведя руку для нового удара. Пошел ты! Огрызнулся парень и дернулся всем телом, повисая на веревке. Веревка выдержала, но я сдерживать себя не стал. Придев в себя через несколько минут, Артур шмыгнул разбитым носом и злобно уставился на меня левым глазом. Правый опух и полностью заплыл. — Есть? Здесь? Кто-нибудь? Еще? — медленно выговаривая слова, вновь спросил я. — Нету никого! — мотнул парень головой и сплюнул на пол сгусток крови. — Куда мой нож дел? — Крису отдал! — Он где? — Не знаю! — соврал Артур. — Меня почему не убил? Не стал я до поры заострять внимание на столь явном вранье. «Руки марать не хотел!» — ответил подручный Криса и дернулся, когда ногу слегка кольнуло острие ножа. «Давай договоримся так. Отвечаешь на вопросы — оставляю тебя живым. И ты шкуру сохранишь, и мне резать тебя на куски не придется». Стряхивая с ножа капли крови, улыбнулся я. «Идет? Идет!» — с ненавистью выдавил из себя парень. «Почему меня оставили в живых?» Ты как-то связан с этим ножом. И что с того? Пока эта связь действует, ножом проще управлять. Вот и решили оставить все как есть». Артур шмыгнул разбитым носом и вдруг выдал. «Да не вникал я в эту оккультную муть. Не вникал, понял? Смысл-то во всем какой. Ты проще чего спроси, а?» Парень облизнул в разбитую губу и снова сплюнул кровь. «Мне Крис не докладывает. С кем работаете?» Наугад поинтересовался я. «Ты о чем? Недоуменно захлопал Артур глазами, делая вид, будто не понял вопроса. «Братство! коммуна, Город!» Парень лишь отрицательно помотал головой. Я легонько кольнул его в бок ножом, и рука, уже натянувшая веревку, враз обмякла. «Не балуй!» «Как с вами связаны Валькирии?» Уже в открытую решил проверить свою догадку. «Не знаю! Ничего не знаю! Крис напрямую с кем-то договаривался! Меня не посвящали!» Зачистил парень, увидел, как дернулся в моей руке клинок и быстро добавил. «Да не знаю я, честно! Я ж по хозяйству! Меня даже сегодня здесь оставили!» «А остальные? Где-то за городом! Точно не скажу!» «Как говорил один известный режиссер, не верю!» Я распорол штанину и начал примериваться к ноге. «Совсем за идиота меня держат!» «Ничего так ведь важного и не сказал, сволочь! Выкрутиться надеется!» «Да не знаю я!» И на лбу Артура выступили крупные капли пота. «Персонал по домам распустили. Крис только самых доверенных с собой взял ритуал готовить». «Сколько их?» «Десять». «Ты почему не с ними?» «Только колдунов взяли, да я и не рвался». «Чего так?» «Не уверен, что все вернутся». «Куда они уехали?» Повторил я вопрос. «Не знаю». «На куски порежу». И чтобы не выглядеть голословным, я ткнул острием ножа в икру. Попал куда надо. «Блин!» Взвыл парень от боли. Говори! Я точно не знаю, но вроде они, начал колоться Артур, но не договорил, захрипел и вдруг выгнулся дугой. Изо рта его хлынула кровь, и подавившись криком, парень прохрипел: "Убери!" Ничего не понимая, я навалился на Артура, но того с ног до головы перетряхнула злая судорога, и он безжизненно замер на полу. Вот засада. Я поднялся было на ноги, но сразу опустился обратно и принялся обшаривать карманы мертвеца. В кошельке обнаружились ключи и деньги. Из оружия лишь дубинка на поясе. А это что, моя пирамидка? Я поднес амулет к глазам, и вдруг, походивший на хрусталь, прозрачный камень мигнул холодным синим огнем. От неожиданности выронил его на пол, и лужица крови моментально подернулась литком. Дела. Выходит, Артур из-за него так не вовремя загнулся. А ведь Хромой сразу сказал, что амулет с кем-то связан. Я-то думал, с тем синеглазом. А похоже, что и нет. И если хозяин амулета контролирует через пирамидку своих слуг, не получится ли этого самого хозяина найти? Связь ведь двухсторонняя должна быть. Очень осторожно, нагнав правую кисть энергию бурлившего во мне огня, я стиснул пирамидку в кулаки и начал окутывать ее магическим пологом. Амулет задергался. Протянувшиеся в неведомую даль заклинания стали перегорать одно за другим, но мне вовремя удалось заблокировать последнюю колдовскую нить и перекинуть ее на себя. Пирамидка неожиданно резко уколола ладонь ледяной иглой, руку повело в сторону, туда, где сейчас находился истинный владелец амулета. Шагая из стороны в сторону, я попытался оценить разделявшее нас расстояние и зарычал от злости, сообразив вдруг, что цель находится далеко за стенами форта. Но далеко ли? Километров пять, не больше. Я до боли стиснул амулет в кулаке и вышел на улицу. От перенапряжения внутренние токи энергии сбились, и по правой руке вновь начало растекаться выматывающее жжение. «Фигня, война! прорвемся. Уколы холода тянули прямиком на запад, но я пересилил их и по Красному проспекту двинулся на юг. Через служебные ворота меня без командировочного точно не пропустят. К тому же на территорию Валькирий соваться слишком опасно. «Так что на юг!» — На юго-юго-восток. — Ничего, время есть. — Впритык, но есть.